полиция Одессы проводила дознание посредством словесных расспросов, неформального личного удостоверения, негласного наблюдения, собирания письменных и словесных справок и прочее. При этом все данные действия полицейские предпринимали без оглашения их повода и целей в отсутствии понятых и на месте совершения преступления, а расспросы свидетелей – в месте их пребывания без предварительного вызова. Кроме расспросов, полиция обращала внимание на все обстоятельства, которыми сопровождалось преступление, на место, где оно совершено, на следы преступления и преступника, на причины, Покоем преступление могло быть совершено на отношение потерпевшего к предполагаемому виновнику и тому подобное. Охраняя следы преступления, полиция искала на месте происшествия указания, которые могли бы способствовать к обнаружению преступника. Практика полицейского сыска свидетельствовала, что нередко обнаружение Причины преступления или повода к его совершению может прямо указывать и на виновника его, поэтому следует обращать особое внимание на расследовании как повода к преступлению, так и цели его совершения. При этом источником информации являлось выслушивание полицейскими народного говора о совершившемся преступлении, который проверяли и подкрепляли другими сведениями и личными наблюдениями. В особых нетерящих отлагательства случаях, когда всякое промедление полиции в принятии той или другой меры могло повести к сокрытию виновника или следов преступления, Проведение сыска не ограничивалось пределами заведуемой местности, и его при необходимости осуществляли в соседних полицейских участках, уездах, губерниях. В этих случаях сыщики использовали содействие представителей местной полицейской власти. Следует отметить, что полицейская инструкция предписывала во время проведения дознания –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 В случае нежелания заподозренного отвечать на расспросы, полиция отнюдь не вправе домогаться от него каких-либо ответов и объяснений, а должна для обнаружения преступления обратиться к другим средствам дознания. Практики и теоретики полицейского сыска подчеркивали, что собранные сведения – Вслед за обнаружением преступлений и нередко по горячим следам в большинстве случаев обуславливают первоначальное направление следственных действий, от своевременности и уместности которых часто зависит успех самого следствия. Поэтому ввиду столь важного значения дознания в уголовном процессе, Рекомендовалось, чтобы полицейские чины во время ведения розысков относились к своим обязанностям с полным усердием, не ограничиваясь соблюдением формальности при составлении актов дознания на основании небрежно или поверхностно собранных сведений. Информацию, которую получала полиция во время дознания, заносили в один общий акт с обязательным указанием гласного источника, из которого она получена за подписью должностного лица, проводившего сыск. При этом словесную жалобу потерпевшего, показания свидетеля оформляли в виде особого протокола за подписью заявителя или в случае его неграмотности с отметкой о таковой в конце протокола. В тех случаях, когда полиция заменяла судебную власть то каждое свое действие во время дознания она обязана была заносить в особый протокол или постановление».